Действенная стратегия при противодействии должен дать механическое объяснение причинно-следственных отношений, обращая внимание пациента на то, что у каждого события есть причина. Терапевт должен привести ряд примеров нежелательного поведения, шаг за шагом показывая причины, которые вызвали данное событие. Эта стратегия направлена на то, чтобы показать: одних мыслей я не хочу этого и эмоции Гнев, страх – недостаточно, чтобы предотвратить события. Пациенту следует уяснить, что все случившееся должно было случиться, если брать самый широкий контекст действительности. В принципе, все объяснимо. Противодействие «должен» может занимать много времени, и терапевту может потребоваться большой запас историй и метафор, чтобы добиться от пациента терапевтического инсайта. Я, например, часто использую сравнение с конвейером, по которому движутся ящики. Лента конвейера выходит из здания, ящики падают с него прямо на землю. Проезжающий мимо человек не станет кричать на ящики, чтобы они не падали, и ему не придет в голову, что можно остановить движение конвейера сильным желанием. Нужно войти в здание и посмотреть, что не так, почему ящики падают на землю. Люди с их прошлым часто напоминают здание, в которые никто не входит и не видит, что там происходит. Ещё я иногда прошу пациента представить, что в руке у меня бокал с красным вином, а на полу новый белый ковёр. Если я разожму руку, разве бокал не должен падать вниз на ковёр? Почему же он падает и вино разливается, если я этого не хочу? Когда пациент понимает, что я хочу сказать, я разжимаю руку с предметом, который имитирует бокал, а другой рукой на лету подхватываю его внизу, у пола, чтобы бокал не упал и вино не вылилось на ковер. Нужно действовать, поймать бокал, если рука разжалась. Очень важно абстрактно, в общих чертах объяснять эти принципы в начале терапии и добиваться согласия пациента с этими абстрактными принципами. Если применяется тренинг навыков, эти принципы обсуждаются во время освоения пациентам навыков психической вовлеченности и перенесения дистресса. Чтобы пациент принял идею о том, что некритическое отношение предпочтительнее критического. Почти всегда требуется тщательное обсуждение этой идеи. Позже терапевт сможет ссылаться на эти принципы, напоминая пациенту, что он уже согласился с ними и может дать совет по их применению в той или иной форме. По мере терапевтического прогресса пациент начнет следить за собой и своими должен. Само собой разумеется, это поведение пациента следует поощрять и подкреплять.